Седьмая. «И ты, значит... Ох, как нарисовала! Всех, да, сын Кокутян? Энергичная и с чувством царапала пером по бумаге? ха, -ха. ну и дура ты!» Весело прокомментировала мои слова Оги-сан, он так искренне радовался чуть со смеху не лопнул. «Видно, в современных реалиях, пока общество переживает спад и депрессию, оги нечасто... Нет, крайне редко упадает шанс повеселиться от души». Современные реалии, о которых говорит Надека, по идее, выпадают на 2007 год. Как известно, период с 1991 по 2010 года в Японии называют потерянными десятилетиями. В начале 90-х произошла полная остановка экономического роста, начало расти безработица, стало трудно получить кредит. Многие работодатели вместо постоянных рабочих мест предлагали временные, в таких условиях, когда никто не уверен в завтрашнем дне, в обществе царили не самые здоровые настроения. Его отношение мне не понравилось, однако давить на Огисана, да и заставить его объясниться я не могла. Мокать или на БМХ? А то ещё отвлечёмся, и снова попадёт в аварию. К тому же я впервые подсела к кому-то на БМХ, а точнее ехала стоя. Встала на пеги. тропки торчащие из оси заднего колеса, на те самые штуки, которые райдеры используют как опору для трюков. Поэтому была вся как на иголках, и всеми силами старалась удержать равновесие, больше меня ничего не заботило. Да и не могу же я вестись на каждый подкол оги Ездить вот так вдвоём вообще-то нельзя. Прямое нарушение правил, но что тут поделаешь, приходится идти на жертвы». Согласно японским ПДД, такая езда вдвоём на велосипеде попадает под пункт о небезопасном вождении. Закон требует, чтобы пассажиру предоставляли место для сидения. Нужда толкает на крайние меры. Надеюсь, они оправданы. «Как-никак, четыре меня разбежались кто куда, и мне теперь надо поймать их». «Говоришь, четыре тебя разбежались кто куда?» переспросил оги едва сдерживая смешок. Мане не надо было смотреть ему в лицо, я и так представляла, как расплылись в улыбке его губы. Даже могло нарисовать Оги-сана с этой ухмылкой и не ошиблась бы. Но не буду. Ни за что на свете не притронусь к перу и бумаге. А вот к чему привело моё увлечение. А всё-таки оги и правда парень». Усадил меня назад, хотя сиденья как такового там не было, а сам принялся крутить педали, но не пыхтел, не жаловался, будто и вовсе не чувствовал моего веса. Стопан же парень, так? Тогда какая разница, первый раз он меня видит или второй? Хотя после разговора мне почему-то тоже стало казаться, что раньше я с ним не встречалась. И что как парня увидела Ошена Оги впервые? Я всё это к тому, что подсаживаться к малознакомому парню тоже по-своему опасно. Понятно. То есть ваша попытка увенчалась успехом? Продолжил он. «Четыре сангукутян? Вам удалось призвать аж четырёх сангукутян в виде Тихоня Деко, Надекокетки, Антинадеко и Богиня Деко. Полностью перенести их из двумерного в трёхмерное пространство? Ха, ха ну и ну, фантастика. Я и представить не мог, что получится все четверо, особенно у Йо Цегетян с её кривыми руками. Да, для успеха и требовалось помощь со стороны, но поставила она на другое. Решила выстрелить из всех орудий, чтобы уж наверняка увеличить шансы». Думаю, Йоцегитян прикинула, что если хотя бы один, ну или максимум два автопортрета обратятся в Шикигами, то это уже большая удача. Да, она потом сама мне в этом призналась. К слову, Ананукитян тоже отправилась на поиски четырёх меня, только бросилась в другую сторону. Девочка-кукла умеет передвигаться очень быстро, мне с ней не тягаться. Поэтому я возлагала на неё большие надежды, но даже так не имела права отсиживаться и ждать новостей. Хороший из меня пастух» не смогла уследить за четырьмя версиями себя. «За четырьмя Надека». «Ха-ха!» Вновь посмеялся огисан сан «За Надека». «Помню, когда-то ты говорила о себе в третьем лице, сын Кокотян». «Откуда вы это знаете, если утверждаете, что видите меня впервые?» «Ой, это я не подумал. Давай притворимся, будто ничего не было». «Если б я могла отменить то, что уже сделано, то предпочла бы, чтобы ничего не было с самого утра». «Предпочла бы отказать тогда на Нокотян». «Пожалуйста, пусть время вернётся вспять!» «Но нет. Знаешь, я не настолько силён, чтобы управлять временем», — ответил Огисан. «Я могу лишь указать тебе путь. Моя роль во всей истории проста — отвезти тебя к месту, где я, незадолго до нашей встречи, совершенно случайно увидел Сангоку Надека в школьной форме». «Сангоку Надека в школьной форме? Похоже, он видел Тихоня Деко, пока я переписывала четыре Надека начисто во весь рост». Мне пришло в голову, каким будет окончительный дизайн, так что каждую из них я решил одеть по-разному. Чтобы после материализации их можно было различить, полагаясь не только на одни прически. «Одного не пойму, Сангукутян. Всё ведь так удачно прошло. Четыре твоих шикигами воплотились в реальности, но почему они удрали от тебя? Разве вы не должны были обедниться и начать вкалывать пятером, чтобы наработать 10000 часов ради твоей мечты стать мангакой? А? Я что, проговорилась?» «Ну и ладно, зачем теперь скрывать, кем я хотела бы стать?» «Я Цукихитян упустила что-то из виду?» «Предположил но «Ну неудивительно, она ж теперь сподвижница Цукихитян». Думаю, эта девочка-кукла совершила большую ошибку, взяв за аксиому, что если действовать с Цукихитян заодно, то жди лишь непыльную работянку до детские глупости. оги что, знаком еще и с Цукихитян? А то ведет себя так, будто знает, о чем говорит. «Уж извините, но я не могу отделаться от чувства, что дует оги и Цукихитян», «Худшее, что только может быть». Между прочим, само Анонокитян, по-моему, тоже тревожило сближение с сцукихитян. Странность подмечала за собой изменения и приговаривала, что то в последнее время я сам не свой. Но сейчас не об этом. Я, Сангоку Надека, ныне Надека, самая настоящая тупица. Называть себя как-то иначе язык не поворачивается. «Я тоже не подумала». а удивился Оги-сан. лишнее? Прямо как я недавно?» «Нет, не в том смысле. Вы говорите, вкалывать ради мечты стать мангакой, но такой настрой у меня появился совсем недавно, а раньше все было иначе. Вот почему прошлые яшикигами не захотели помогать мне». Кроме того, из всей пятёрки только я думала, зачем скрывать это всех, кем я хочу стать, тогда как другие Сангоку Надека в разные периоды жизни старались скрыть своё хобби, чтобы об этой голубой мечте или идее не узнала ни одна живая душа». Как после такого можно надеяться, что они объединятся со мной ради общей цели? Планировать какую-то ротацию, смену по кругу? Скорее я угодила в круговорот взаимной ненависти к самой себе. Моя комната, где я заперлась от всего мира, всегда служила мне тихой гаванью, а тут в ней вдруг разыгралась нешуточная ссора. Я пыталась как-то успокоить всех, но они не слушали. Я стала для них самым ненавистным человеком на свете – В итоге четыре надека не захотели помогать мне даже с черчением границ фреймов на рукописи, а это и так самая базовая элементарная работа, и в конце концов разбежались кто куда. Просто взяли и бросились в рассыпную, оставив нас с Ананакитён в полном замешательстве. Четыре шикигами не стали обедняться со мной, зато были единодушны в решении удрать от меня куда подальше. Что ж, узнаю себя. Вот уж в чём японцы-мастера, так это в бегстве от действительности. К слову, одна из надека сбежала через окно. Стоит ли уточнять, что это была богиня Деко? Да, та самая Сангукунадека, которая когда-то исполняла роль бога. Мало того, что она очень сильна, так ещё и не умеет держать себя в узде. Выпрыгивая из окна, богиня Деко разразилась диким смехом. Страшно было до жути. Но я не могу поддаться чувству страха. Нужно как можно скорее поймать её и остальных трёх меня, иначе город охватит паника. «Но это вряд ли. Сама посуди. Ведь четыре твоих двойника разбежались по разным местам, разве нет?» Рассудил Оги-сан, и его слова остудили мой пыл. Верно говорит, с паникой я загнула. Наверное, можно сказать, что мне ещё повезло. Четвёрка разбежалась кто куда. Если бы они на вид такие похожие друг на друга собрались в одном месте, то неизменно привлекли бы ненужное внимание, а пока все четверо действуют врозь, каждую из них принимают за обычную среднеклассницу. Город может спать спокойно, если только никто не прознает, что они шикигами». Так что пока паникую одна яда на Нокитян, по милости которой загорелся весь Сырбор. Хотя к богине Деко это не относится, на её счёт расслабляться нельзя. Если она будет в открытую разгуливать по городу, люди по-любому начнут щёлкать её на телефон и разинув рты. Ещё бы не удивиться девочке со ста тысячами маленьких змеек на голове вместо волос. «Так-то богиня Деко какое-никакое божество», – вставил своё слово Огисан. «И как подобает божеству, она должна слыть чудом для простых смертных» поэтому, думаю, будет скрываться от любопытных глаз. Так что первым делом тебе следует волноваться об остальных трёх. Чем дальше с ними тянешь, тем больше бета не могут натворить, а ответ за их действия придётся держать тебе, не надо надеко. Он прав. Боже мой! Я всегда избегала ответственности, а теперь вдруг должна брать чужую на себя? Хотя все те, кого я называю чужими, на самом деле тоже я. А что если кто-нибудь из них совершит преступление гораздо серьёзнее, чем сделала я, взгромоздившись на BMX? все таки это нарушение правил. В таком случае больше всего опасения вызывает анти-надыка. По возможности её нужно отыскать в первую очередь. Но тихоня-деко и нады-кокетку тоже нельзя забывать. Как опасно оставлять их одних. Прошлые я не знают, что делать. ха, -ха. верно, не знают. Помнится, когда ты была тихоня-деко, то развлекалась со змейками, расчленяя и распиная их. Да, сын-кокутян? Я не развлекалась, а отчаянно пыталась избежать смерти. К тому же я не распинала, Змеек. Не ожидала услышать это от вас, оги -сан. Потому что новый знакомый не может знать такие подробности. Это хочешь сказать? А что, аниме-версию с теми событиями ты вот так слепо списала со счетов? Ха -ха. Знаешь, когда переосмысливаешь прошлое, оно открывается тебе в новом свете. Растёт на твоих глазах. Я готова всё списать на собственную слепоту. В прошлом году я не ведала, что творила. Однако, как не оправдывайся, а прошлое так разрослось, что настигло меня в настоящем. Вот с чем теперь приходится иметь дело. А ведь я правда тогда расчленила змеек. А значит, Тихоня Деко, возможно, вооружена стамеской, и если кому-то не повезет нарваться на неё, то ему может сильно не поздоровиться. Нужно быть очень и очень осторожным с ней. все приехали. Вот здесь я и видел Сангуку Надека в школьной форме незадолго до того, как угодил с тобой в мелкое ДТП». Я заявил оги и дал по тормозам, то есть развернуться на 180 градусов. От такого манёвра меня чуть не сбросило с велосипеда, но я кое-как устоял на пегах. Место, где Оги-сан видела меня, я знала просто отлично. Мы приехали к воротам государственной средней школы номер 701.